Глава двадцать девятая. Всю дорогу из полицейского участка в сервис мы ехали и смеялись над нашими мушкетерами. Пацаны вообще не затыкались в Кадиллаке. Все обсуждали эту их операцию и, как ее обозвал Слива. Да уж, надо же додуматься до такого. Вот уж точно один за всех и все за одного. Едва заехали на территорию сервиса, как увидели стоящие наши автовозы. Причем автовозы были как из нашего облака, так и из облака разборки. И вокруг них много наших бойцов и механиков из сервиса. Хорошие они тачки привезли из облака разборки. Он мерены в 124-м кузове торчат. С номерами даже. Один даже советского образца. 3001 ВЛ. «Еще БМВ-трешки, СУПР, кажется, виднеется, Saab 95 «Так что решайте сами, что вы с ними будете делать», — закончил я свой доклад туману и грачу про ночное происшествие. Они были тут же около автовозов, я, отозвав их в сторону, быстро рассказал им все. «Да, и еще», — спохватился я, вытаскивая листок Бондарева из кармана. Это все надо отвезти в новый полицейский участок. Список большой. Плюс Бондарев желает получить себе в новый кабинет мебель, которую делают гномы. «Да, млядь», — усмехнулся Туман, взяв у меня список и читая, что там написано. «А по мне так молодцы, пацаны», — сказал Грач, также посмотрев список. «За идею пять за исполнение — два. Плохо камеры просчитали». — Хрен бы их вычислили. — Бондарев то же самое сказал, — подтвердил я. — А вон и наши герои, — негромко сказал туманки внук на въездные ворота. — Посмотрев туда, я увидел, как на территорию сервиса с громкой музыкой въезжает Крайслер наших мушкетеров. — Да уж, телега. Вся в черепах, костях и цепях. — Бондарев прав. — С владельцами данного автомобиля точно никто не станет связываться. Уж больно тачка смотрится. Если только те, кто захотят этого, будут более упорными, чем наши мушкетеры. Крайслер аккуратно припарковался на стоянке. И из машины вылезла великолепная пятерка. Увидав нас, улыбнулись, как ни в чем не бывало. Вот же нерва у ребятишек. Вообще не париться как будто ничего и не произошло. — Ну, пошли, Валер, — сказал грач, — потрещим с ними. — Пошли. — Сильно не карайте их, — неожиданно для себя сказал я, усмехнувшись. — Не, сильно не будем, — ответил мне туман, направляясь вслед за грачом. Мушкетеры, видать, поняли, что им сейчас прилетит так как они разом побледнели и, встав в одну шеренгу, вытянулись по стойке смирно. Грач с туманом подошли к ним и стали им что-то говорить. Вон, как эти кренделя головы опустили. Грач листочком перед ними трясет. Затем туман махнул рукой, и они все пошли куда-то в сторону. Видимо, чтобы тут поменьше народу все это видели.